Глава сороковая. «Вася?» — растерялся Фалька. «Я?» — одновременно с адептом удивилась я. «Именно. Созвездие Терсии покровительствует рунам. Судя по всему, в тебе есть эта магия. Руны будут подчиняться тебе. Даже чужие. Наша главная проблема в том, что у нас нет карты, где отмечены эти нейтральные зоны. Но ты можешь призвать к рунам, И они укажут путь. «Как это сделать?» Спросила я. «Тебе нужно почувствовать силу внутри. Руны отзовутся». «Легко ему говорить. Поточнее инструкции не будет?» «Увы, я с рунами не умею работать». «Я знаю, как». Неожиданно подоспел на помощь Фалька. «Ты должна почувствовать силу звезд, призвать лунную тень, и тогда руны оживут». Они будут светиться, и, как и сказал Зайдан, укажут тебе путь. Ладно, подумаю о звездах. Я закрыла глаза и представила созвездие. Это было сделать легко. Я видела его множество раз в этой и прошлой жизни. Воображение одна за другой, вырисовывались яркие звезды. Они словно бы манили и звали за собой. А затем я увидела тонкий луч. Мне показалось, он упал на землю и причудливо изогнулся. Созвездие становилось то ярче, то бледнее. «Руны, руны, я должна увидеть руны!» Крутилось в моей голове, пока в один момент вдруг звезды не засияли слишком ярко. Меня ослепило вспышкой, такой яркой, словно бы взорвалась сверхновая звезда, и я часто заморгала. А когда глаза привыкли к привычной полутьме, я увидела где-то в глубине коридора огонек. Вы видите это? Сразу насторожилась я. Вдруг это какое-то чудовище. Что именно? Уточнил Фалька. Да вон же там! Шепотом проговорила я и указала пальцем на огонек. Нет, ничего не вижу. Возможно, ты заметила руну. Мы еще пару минут простояли в коридоре, перешептываясь. «Надо идти и проверить». «А если это какой-то монстр?» Начала переживать я. «Если это монстр, я атакую, а ты будешь убегать». «Фалька с Рохасом останутся здесь. Я задержу чудовище, и вы уйдете. «А с ним что делать?» спросил Спирита. «Если я не справлюсь, оставите его прямо здесь». По коже пошли мурашки от слов мужчины. Я надеюсь, что такой расклад не случится. Но мы не знаем, кто там. Проиграю я, и монстр не погонится за вами, а заинтересуется более легкой добычей. Так у вас будет шанс. Утащить его вы вдвоем точно не сможете. И Зейдан, оценивающий, посмотрел на нас Фалька. В глубине души я понимала, что мужчина прав. Рохос высокий. И широкоплечий парень, не уступающий физической подготовке Арану и Зайдану. Я хрупкая девушка, Фалька высокий, но худощавый парень. Даже вдвоем мы не дотащим мощного Рохаса до ближайшего поворота. Значит, идем проверять, бескомпромиссно проговорил Зайдан. Будь я здесь одна, кинулась бы в другую сторону коридора. Но увы, мужчина настоял на том, что светящиеся огни... Могут как-то помочь нам. И он не ошибся.